Глава 4. Из очага пахнуло знатно. Искры рассыпались на металлическую пластину, крупные и яркие, а жар вывалился совсем неуютный и вообще не домашний. Он всегда такой получается, когда огонь не совсем огонь, а как батское пламя. Сосредоточившись на внутреннем чутье и таком же внутреннем зрении, я закрыла глаза и несколько минут настраивалась на нужный поток. Когда демоны или ангелы появляются сами, все просто. Явился и здрасте. Получите, распишитесь. А когда самой надо, настраивай силовые каналы, потоки и все в этом духе. Пришлось раз семь летать к знакомой Еге в Туларский лес, куда вообще-то ведьмы круга соваться не любят. Но я-то не ведьма круга, пока освоил эти приемы. И вот что-то зашевелилось в районе солнечного сплетения. Потом из очага снова полыхнуло жаром. а в следующую секунду в кухне прозвучал низкий, обволакивающий голос. Соскучилась по мне. Я открыла глаза. Асмодей. Как всегда, с охмуряющей улыбкой в тридцать два слепительных зуба. На чёрной футболке смайлик-чертёнок, чёрные джинсы, волосы, зачёсанные назад, а у самого лба небольшие рога. «Губозакаточную машинку купи», — отозвалась я. «Дело есть». Демон наигранно закатил глаза, выступая из пламени очага, совершенно нетронутый огнем, только отряхнул с джинсов невидимую пыль. «Вот так всегда», — проговорил он театрально. «Так хочется тепла и понимания, а ты только по делу, Варвара. Но когда у нас уже все случится? Сколько можно вокруг да около ходить?» Я зыркнула на него строго и грозно, для виду уперев кулаки в бока. «Асмодей!» «Демон похоти и блуда. У меня еще в самом начале ведьминской карьеры хватило ума и силы не поддаться его чарам, и его этот пункт в своем резюме, очевидно, раздражает». «Так, отставить веселье», — сказала я. «Признавайся. Это ты виноват в пропаже паренька, как его...» Из библиотеки донесся голос Германа, моего верного призрака. «Кости, Константина». Я кивнула. «Да, Кости». Парень куда-то делся неделю назад, и надежные источники сообщают, что дело рук темной силы. «Асмадей посмотрел на меня так, будто я парю какую-то чушь, и все это знают, но я продолжаю упорно ее пороть. Но, с другой стороны, моя прямая обязанность быть в курсе всяких перемещений между мирами и вести реестр, иначе начнется неразбериха. Хорошо, что сейчас есть компьютеры. Мы их подладили к тарелке с яблоками, и вся бумажная работа перешла в электронку». «Даже если так», — произнес демон невозмутимо. «Тебе какая разница, прелесть моя?» «Я тебе не прелесть, во-первых», — резко сказала я. А во-вторых, ко мне приходили за помощью по этому вопросу. «Можешь отказаться», — заметила Смадей. «Это ведь дела темных и светлых, а ты, как известно, не там, не там». «Именно», — согласилась я, «и поэтому могу отказаться, а могу взяться». И что-то мне подсказывает, что твоя затея с этим парнишкой попахивает чем-то нечестным. Демон развел руками. Но ну, слушай, сказал он даже как-то обиженно, ты чего хотела? Я демон или как? Так значит все же что-то натворил. Обижаешь? Конечно натворил. И исправлять не будешь? Ни в коем случае. Я поднялась и шагнула к Асмодею, чем его очевидно только порадовала. Демон. расплылся в еще большей улыбке, его горячие ладони легли мне на плечи. По мне пробежала волна мурашек, но я быстро их загнала туда, где положено быть всем приличным мурашкам. Демон проговорил сладко, сверкая огненными глазами. Неужели сама Варвара сменила гнев на милость и снизошла до простого демона похоти и блуда? «Да сейчас», — отозвалась я и резким движением сбросила с плечи его ладони. «То есть ты не будешь ничего исправлять, даже если будешь знать, что я лично займусь вопросом?» В глазах демона сверкнули луковые искорки. Он наклонился к моему лицу так близко, что ощутила запах серы и пепла. «Моя прелесть», — произнес он глухо. «Если ты будешь лично заниматься этим вопросом, я постараюсь изо всех сил, чтобы это занятие длилось как можно дольше». «Значит, будешь мешать», — заключила я. «Неистово», — с улыбкой согласился демон. «До меня с неприятным ощущением дошло, что в этот раз Асмодей не просто выступает в качестве темной стороны, а будет всячески ее отстаивать, эту самую сторону». «Значит, предлагаешь обратиться к Кафриэлю?» — уточнила я и довольно улыбнулась. «В яблочко». Демон терпеть не мог, когда я упоминала об Ангеле, его прямом противнике в идейном плане, хотя это не мешало им вместе тусоваться в клубах и вместе работать над общими делами. «Он тебе не поможет», — кривясь отозвался Асмадей. «Посмотрим», — победно сказала я и пожала плечами. Но радость моя оказалась недолгой. Когда Асмадей ушел, демонстративно раскидав поленья в камине, хорошо, что у меня металлическая пластина перед ним, Пришлось вызывать ангела, но, как и сказал демон, пернатый помочь не смог. Если он добровольно заключил сделку с силой тьмы, произнес ангел, выседая в кресле, как на троне, при этом растопырив крылья так, что они заняли полкухни, то мы его даже не увидим. «Ну, классно», — проговорила я, косясь на очаг, где скрылся демон. «И что мне делать?» «Можешь отказаться». Предложил ангел, как всегда невозмутимый, и с иголочки в своем белоснежном костюме и с короткой стрижкой под ежика. Я вспыхнула, запустив пальцы в волосы, которые, кстати, давно отросли и теперь полностью черные. Стала ходить по кухне из стороны в сторону. «Да что вы заладили? Отказаться, отказаться!» — сказала я. «Не буду я отказываться!» Я и сама не поняла, почему так вцепилась в это дело. Вроде не первый раз ко мне приходят люди с пустяковыми просьбами — И не очень пустяковыми. Бывало, отказывалась, когда понимала, что без меня справятся. Но сейчас откуда-то ощущение, что это совсем не пустяк. И то, что сделал осмодей может привести к нарушению порядка. Мирового, точнее, мировых порядков. А я привыкла верить чутью. Нет. Твердо проговорила я, остановившись в середине. Я найду парня. Не знаю, что там с ним, но чую дело важное. Кафриэль поднялся, заложив руки за спину. «Извини, но я ничем не могу помочь в поиске субъекта». «Костя». Поправила я его хмуро. «Субъекта зовут Костя». Ангел пожал плечами. «Как будет угодно. И искать надо, на мой взгляд, где-то поближе к его родине», — дополнил Кафриэль. «Новость меня не обрадовала, но отказываться я точно не собиралась. Парень пропал». Лукерья направила девчонку ко мне, а Смодей уперся рогами. Значит, дело действительно важное. И именно поэтому отказываться от него не буду. Ведьмы Круга этим заниматься не станут, только будут перечитать и охать, если все пойдет крахом. Значит, разбираться мне. Но с чего начать? Ангел предлагает искать поближе к родине демона. То есть прям там? В ад я не спускалась, только помыкалась в его преддвериях. но даже не думала, что придется ломиться прямо туда, причем на ощупь, а Смадея ведь провожать не станет, придется на метле».